КОБРИК И КИТИХАУК Некоторые наши авиационные соединения, сражавшиеся на Северном Кавказе и Кубане, имели самолеты английского производства. Англичане были нашими союзниками, поставляли нам отдельные виды своего вооружения, в том числе и самолеты-истребители. Были они двух марок — Аэрокобра или просто Кобра и Китихаук. Пристало как-то к летчикам, летавшим на Кобрах и Китихауках собачонка. Приютили ее авиаторы. Стали думать об имени. Барбос! Жучка! Бобик!» — идут предложения. «Не то, не то!» Кто-то вдруг произнес. «Кобрик!» Посмотрели летчики на самолеты «Аэрокобра». «Кобрик?» Понравилось летчикам имя «Кобрик». Прошло несколько дней. Как-то вернулись летчики из боевого полета, видят, поджидает их еще одна собачонка. Морда веселая, хвост колечком. «Много вас тут!» «Есть у нас уже кобрик», — говорят ей летчики. Однако не уходит собачонка. Уселась, смотрит на летчиков. Глаза озорные, морда веселая, хвост колечком. Приютили и эту летчики. Стали думать, как же ее назвать. Кто-то сказал «Китти Хаук». Понравилось летчикам «Китти Хаук». Звучит необычно, звонко. Поселились кобрик и китти Хаук на военном аэродроме. Стали общими любимцами летчиков. Провожают дворняжки в полет героев. Встречают друзей с победой. Возвращаются летчики. Здравствуй, Кобрик. Привет, Китти То-то радость на летном поле. Нелегкая жизнь у воздушных воинов. Тяжелые бои с фашистами шли и на Северном Кавказе, особенно упорные на Кубани. По нескольку боевых вылетов в день совершали военные летчики. Устают от полетов летчики. Сядут на землю, валятся тут же на аэродроме прямо у самолетов с ног. Садятся рядом Кобрик и Китихаук, оберегают солдатский сон. Наступали наши войска, гнали с кубанской земли фашистов, перемещались на запад, на новые аэродромы, авиационные соединения. Взяли летчики Кобрика и Катихаука к себе в боевые кабины, поднялись в небо. Когда же совершили посадку на новом месте, случилось вдруг неожиданное. Выскочил Кобрик из самолета, глаза злющие-злющие, зубы оскалил. Пытались летчики его приласкать. Рявкнул Кобрик и стрелой от людей помчался. — Кобрик! Кобрик! — кричат летчики. «Кобрик — Кобрик! Не вернулся Кобрик назад. Не перенес он, видимо, перелета. Не родился, видимо, для полетов. Умчался Кобрик. А Китти Хаук при всех остался. Был он по-прежнему общим любимцем. Провожал он в полеты летчиков, встречал из полетов летчиков. Сидит Китихаук, смотрит в безданное небо. Морда веселая, хвост колечком.